тот момент, когда она вошла в его кабинет, он почувствовал, как прежняя жизнь, досконально распланированная, осталась где-то позади. Он знал, что пойдет за этой женщиной, куда бы она ни велела. И было в этом моменте нечто почти милосердное, ему не нужно было ни бороться, ни сопротивляться, ни сожалеть. Он знал, что пытаться остановить происходящее с ним — это все равно, что пытаться не ехать с ледяной горки. Он чувствовал, что падает, но не было ни страха, ни ужаса, только сладкое, жгучее предчувствие того, что он приземлится рядом с ней в ее объятиях. Объект же всей этой сотрясающей землю энергии ни сном, ни духом не ведала они. Дэна Нордстром не верила в любовь, хоть настоящую, хоть поддельную. Его чуть не убило сообщение в газете, что Дэна встречается с Джулианом Амзли, президентом ее телекомпании. Всякий раз, когда он видел в газете их фотографии, а происходило это довольно часто, у него сердце разрывалось, Но он ничего не мог сделать. Для чего нужны друзья? Атланта, штат Джорджия, 1978 год. Через шесть месяцев после смерти Говарда Дэна произносила речь в женском колледже в Миссури, и Сьюки довезла ее на машине до Атланты. Они кружили по улицам, разглядывая дома, убивали время до самолета в Нью-Йорк. «Жалко, я мало обращала внимания на то, что происходит вокруг, пока в школе училась», — сказала Сьюки. «Тогда, может, меня бы не удивляло, что творится сейчас». А в то время я только и делала, что заставляла всех меня полюбить. Тебя в самом деле все любили? Да, но сколько сил приходилось на это тратить? В отличие от тебя, ты как-то автоматически людям нравился. Уж не знаю почему, но тебе и пальцем не нужно было шевелить. Не то что мне. Я носила с кругами, как курица, всем улыбалась. К одному делу примкну, за другое схвачусь. Отдохнуть смогла только после замужества. Сьюки, ты до сих пор носишь с кругами, и хватаешься за одно, то с другое. Неправда. Знаешь, сколько я всего отклонила? И делаю я только что. Мне нравится. Слушай, не забывай, для Эрла очень полезно иметь жену, занимающуюся общественной работой. Кроме того, надо же мне к чему-нибудь руки приложить. Не сидеть же, глядя в стену. Погляди, какой домик, какой самшит, а что? Да ты уж пропустил. А у меня в этом году самшит совсем ерундовый. она даже не догадывалась, о чем речь. «Сьюки, послушай, ты когда-нибудь остаешься одна? Совсем одна?» Сьюки задумался. «А зачем мне? Разве люди тебя не нервируют? Нет. Никогда нет. Ну, кроме мамочки, разумеется». Вдруг Сьюки кивнула куда-то в сторону. «Погляди-ка. Ну, почему они взяли и покрасили дом в такой цвет, а? Ну, вот скажи ты мне». Дэна посмотрела на сиреневый дом с темно-красными ставнями. Бог их знает. Но если серьезно, юки мне правда интересно знать. Почему? Почему? Новые богачи, дорогуша, в Атланте их полным-полно. Никакого вкуса у бедняжек. не. Я имею в виду, почему ты любишь людей? Какой глупый вопрос. Потому что, а почему бы мне их не любить? Про себя я вот не уверена, что люблю их. «Да, конечно, любишь. Ты всегда их любила». «Да, да, очень. Может, я просто от них устала?» «Только не говори, что заделала с богемой, как Марго». «Ну и ладно, мне плевать. Да плюешься. Это наша страна. Наши дети. Это о моих детях идет речь. Хочешь, чтобы в один прекрасный день они пришли из школы и зарезали тебя в постели, да? У меня нет детей. Сейчас нет. Но когда-нибудь ты же выйдешь замуж и заведешь». Тогда ты задумаешься об этом. Я не выйду замуж. Ага, конечно. Поверь, когда-нибудь ты встретишь человека, в которого влюбишься по уши, и учти, если ты меня не возьмешь в свидетельницы, я с тобой больше не разговариваю. Ты моя законная добыча. Ты мне приносишь славу, так что не вздумай просить какую-нибудь кинозвезду занять мое место. Можешь не волноваться, потому что никакой свадьбы не будет». Ты не хочешь детей? Вообще-то нет. Не хочу. Не верю. Каждая женщина хочет мужа и детей. Ты их рожай, а я буду им радоваться, ладно? Я не чувствую необходимости производить потомство. Да почему же ради всего святого? Да потому что любая идиотка может выскочить замуж и родить детей. Подумаешь, достижение какое. Но спасибо тебе. Ой, я не тебя имела в виду. Ты же поняла, что я хотела сказать. На лице Сьюки было написано крайнее удивление. Просто поверить не могу, что ты вообще не хочешь выходить замуж. Я думал, что знаю тебя. Ну, так поверь. Мы просто разные люди. Я тебе постоянно об этом толдычу. Мы всегда были разными. Нет, не были. Нет, были. Только в одном были похожи. Сходили с ума по мальчишкам. Неправда, я не сходила. Сьюки, не рассказывай мне сказок. Ты ложилась спать с мокрым полотенцем на лбу, если какой-нибудь глупый мальчишка не позвонил. Неправда. Один раз, может, такое и было. А какое это имеет отношение к тому, что ты не хочешь замуж? Ты не слыхала о феминистском движении? Не всякая женщина хочет замуж. Я знаю, но не собираешься же ты до конца дней быть одна и разводить уродливых собачонок где-нибудь на пушке леса. Не нужны тебе никакие психотерапевты Дэна Нордстром. Я совершенно бесплатно скажу, что с тобой не так. Ты считаешь, что не любишь людей, а на самом деле любишь. И ты их просто боишься, поэтому ты одна. Дана вздохнула. Сьюки, вокруг меня целый день столько людей. Поверь мне, я не одна. Я имею в виду дома. По ночам и по выходным, например. Вот с кем ты проводишь Рождество? Господи, только не начинай сначала, ладно? Мне не нужны дети только для того, чтобы было с кем проводить Рождество. Я могу пойти куда угодно. Да, но не идешь. Об этом-то и речь. В Сельма ты -то точно уж не поедешь чтобы провести Рождество с нами. Знаешь, что я думаю? Я думаю, что ты будешь сидеть в этой своей квартире одна. Вот что я думаю. Сьюки, я не такая, как ты. Мне нравится одиночество, правда. В общем, хватит уже обо мне. У меня по горло напряга без твоих дурацких достойных журнала. Хорошая хозяюшка, рассуждение о том, что я совсем одна в этом мире, бедняжка. Ну чего ты ко мне всегда пристаешь? Неужели просто нельзя поедаться без этого?» Сьюки долго не отвечала. «Дэна, я должна тебе кое-что сказать». По ее тону Дэна догадалась, что речь пойдет о чем-то, чего она не захочет слышать, и застонала. Господи, неужто очередной религиозный опыт? Нет. Сьюки была явно взволнована, глянула в зеркало заднего вида, съехала на обочину и выключила двигатель. Глядя прямо перед собой, она сделала глубокий вдох. Потом закрыла глаза и выпалила. "Дэна, я знаю про твою маму.